841. Ноябрь 13. Одни желания, мысли и чувства исходят от оболочек, другие — от духа. Идущие от оболочек часто направлены во вред духу. Идущие от духа с желанием оболочек часто не считаются. Происходит борьба. Особенно ярое и настойчивое желание астрала. Он хочет и требует, не рассуждая. Он очень силен в человеке. Он смертен и умирает так же, как и тело. Если в нем сосредоточена вся жизнь его носителя, то смерти сознания не избежать. Обрекает на смерть себя человек, живущий астралом, не потому что совершает грехи, но потому что при каждом воплощении сменяется вся четверица, все четыре низшие принципы или проводники. жизнь в теле продолжить нельзя дольше положенного телу предела так же и жизнь в оболочках потому для утверждения непрерываемости сознания необычайно важно уже на земле переносить его возможно чаще в область высшей триады дух ею живет это обитель духа все высшее все лучшее в человеке сосредоточено в ней огонь устремление к учению жизни к Учителю Света, к совершенствованию себя от высшей триады исходит. Все происходящее в человеке коренится в том или другом проводнике, усиливая его при созвучии с ним сознания и при одобрении воли. Смертность или бессмертие свое человек утверждает каждое мгновение порядком, степенью и сущностью того, что он переживает и допускает в свое сознание. Земное к земному отходит, но дух кверху верху, всем тем, что собрал человек для высшей тряды. Если пил он и ел хорошо, и тело лелеял, то духу его нет пользы от этих забот и от всего, что связано с этим. Нужен суровый контроль над телом земным, и телом астральным, и телом ментальным. Они беспрекословно должны выполнять веление воли. Независимо от того, нравится им это или нет, тело обязано повиноваться. Оно и повинуется воле, но у разных людей в степени разной. И ходят, и работают люди по приказу своей воли. Эта власть уже велика, но еще вся ее полнота не достигнута человеком, хотя и дана ему полная власть над телом своим. Осознать ее надо и применять непрестанно. Все проводники лишь орудия духа, и все текущие привычки, склонности и желания их вложены в них человеком, и потому им же самим могут быть изъяты. Но столь же силу, из какой вкладывались даже больше немного, власти над ними человек, и все они в его воле. что и требуется осознать, прежде чем приступить к осуществлению своей власти над всеми своими проводниками.